Глава 39 Среда. «Привет, Пенни», — сказал Тайлер, сияя улыбкой. Я сделала глубокий вдох и тоже улыбнулась. Улыбаться было так приятно. Мы вместе вошли в ресторан, и администратор проводила нас к столику. Я села напротив Тайлера. Он с любопытством посмотрел на меня. «У тебя всё в порядке, пени «Что?» «Да, всё в порядке». Я опустила глаза и заправила за ухо прядь волос. Почему-то я внезапно занервничала в его присутствии. «Ты уже решил, о чём будет твоя речь?» «Знаешь, по-моему, решил. Но тебе придётся подождать и услышать это на занятии». Я рассмеялась. «Почему? Это снова смутит меня?» «Ты очень самоуверенна. Моя речь не имеет к тебе никакого отношения». «Чёрт, вот что значит создать прецедент!» Он рассмеялся. С другой стороны, тебя легко смутить, так что трудно предугадать твою реакцию. Я закатила глаза. Значит, я не смогу это узнать. Мне не представится возможность предварительно ознакомиться с твоей речью? Нет, это секрет. Я закусила губу. Опять секреты. К нам подошёл официант, и Тайлер заказал пиццу с сыром. Когда официант ушёл, Тайлер снова уставился на меня. «Мелисса очень взволнована по поводу официального приёма в Сигма-Пи», сказала я как можно небрежнее. «Похоже, там будет весело». Джош пригласил её. «Да». Я замолчала, ожидая его реакции. Я думала, он пригласит меня, но он тоже молчал. «Ты изменилась», сказал он наконец. «Как? Может быть, я стала печальной, расстроенной, эмоционально выгоревшей?» «Загар». — сказал Тайлер и улыбнулся. «Ты что, ездила на побережье? Или что-то в этом роде?» Я расплакалась. Не знаю, было ли причиной напоминания о моём свидании с профессором Хантером или то, что Тайлер не пригласил меня, или просто то, что я была в обществе человека, с которым чувствовала себя комфортно, но я сидела и плакала посреди ресторана. «Пенни!» Через мгновение я почувствовала прикосновение его рук — Он обнял меня, прижал к своей груди и стал поглаживать по спине. Почему я плакала из-за профессора Хантера? Пусть он катится к чёрту. Я несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. «Прости, пени прошептал Тайлер. «Ты совсем не загоревшая, клянусь». Я не смогла сдержать смеха. Мне было так уютно в объятиях Тайлера. Всё, чего я хотела на самом деле, всё время было рядом со мной. Я слегка откинула голову. Он смотрел на меня, и на его лице читалась искренняя забота. Но я не хотела, чтобы он заботился обо мне. Я хотела, чтобы он меня хотел. Я потянулась к нему и поцеловала его в губы. Он в мгновение колебался, а потом ответил на мой поцелуй. Всё это желание. Вся эта сдерживаемая страсть... Он прижал меня к перегородке, я почувствовала, как тепло разливается по моему телу, и от его поцелуев, которые становились всё более страстными. Я всё ещё нравилась ему, и это было так хорошо, так правильно. Я схватила его за воротник рубашки и притянула к себе. Но он почти тут же отстранился. «Чёрт, пени он выпрямился и провёл пальцами по волосам. «Прости, Тайлер, я ошибалась, я не хочу, чтобы мы были просто друзьями». «Почему именно сейчас?» Он старался не смотреть на меня. «Почему он был так расстроен? Разве он не этого хотел?» «Потому что я очень медлительная». Он рассмеялся, но смех был какой-то принуждённый. «Пенни, я поступил так, как ты хотела. Я начала встречаться с одной девушкой». Я с ужасом уставилась на него. «Бог мой!» Я выругалась себе под нос. «Тайлер, прости меня!» «Я не знала, прости, я пойду!» Я вскочила со стула. «Пенни, мы же ещё не поели!» «Я не голодна. Мне очень жаль, Тайлер. Пожалуйста, притворись, что этого не было». Я накинула сумку на плечо и выбежала из ресторана. Я за одну неделю заставила двоих мужчин изменить своим женщинам. Я рухнула на кровати и закричала в подушку. «Что, чёрт возьми, не так со мной?» Я села и положила на колени свой лэптоп. Я откладывала это с того самого момента, когда нашла обручальное кольцо профессора Хантера. Но я должна была узнать правду. Я включила компьютер и кликнула на иконку браузера. В Фейсбуке его не было, но я, безусловно, найду его в сети. Я набрала в строке поиска «Джеймс Хантер». Затаив дыхание, я кликнула на вкладку «Картинки». Его широкая улыбка появилась на экране. Нет, они появились. Я кликнула на фотографию, на которой он стоял с женщиной. Она была бесподобна, у неё были прямые чёрные волосы до плеч, идеально уложенные. Глаза казались непропорционально огромными для её лица, как у диснеевской принцессы. У неё была загорелая кожа, и я никогда не видела таких худых женщин с такой огромной грудью. Может быть, она делала пластику? Я посмотрела на заголовок. «Джеймс и Изабелла Хантер на 50-м Нью-Йоркском кинофестивале». Профессор Хантер обнимал её за талию и улыбался в камеру, а Изабелла смотрела в сторону, чему-то смеясь. Они выглядели такими счастливыми. Были ли они такими же счастливыми и сейчас? Нет, больше они не были такими счастливыми. Из-за меня я написала в строке поиска «Джеймс и Изабелла Хантер» На экране появилась статья, рассказывающая об их благотворительной деятельности. Её сопровождала ещё одна фотография, на которой они счастливо улыбались. Они были где-то в Африке, окружённые почти голыми детьми. Другая статья была посвящена их посещению приюта для животных в Бруклине. Я посмотрела ещё дюжину статей, в которых фигурировали эти двое, и наткнулась на их фотографию, датированную концом прошлого года. Это была какая-то церемония награждения за достижения в области технологий. По всей видимости, профессор Хантер получил награду за какую-то технологию, приносящую пользу всему человечеству. Это было примерно в то же время, когда он переехал сюда». Профессор Хантер улыбался, но улыбка коснулась только его губ. Он выглядел так же, как сегодня утром, когда смотрел на меня, словно его мучает какая-то тайна. Изабелла улыбалась на камеру, но тоже не выглядела счастливой. «Что я делаю?» «Я не имела права анализировать их отношения. Теперь это не имело значения. Всё было кончено. Всё кончено. Пора перестать шпионить за ними. Я уже ничего не могу изменить». Я вышла из браузера и открыла свой почтовый ящик. У меня было только одно новое сообщение, и оно было от профессора Хантера. Я не имела права читать его. Я закусила губу. Но если я прочитаю его, кому это навредит? Просто нужно сдержаться и не отвечать. Я должна оттолкнуть его своей холодностью. И я открыла его письмо. Тема «Наш разговор еще не окончен». пени Я хотел бы, чтобы ты не испытывала такого острого желания всё время спорить со мной. Я говорил тебе, что в прошлом совершал поступки, о которых сожалею. Я скрываю у тебя информацию не потому, что хочу навредить тебе. Я делаю это, чтобы оградить тебя. Если ты позволишь мне прийти к тебе и поговорить, я всё объясню. Джеймс. Серьёзно? Он пытается оградить меня? Этот осёл? Злость закипела во мне ещё сильнее, но к ней примешивалась и горечь. Я чувствовала себя так, словно тонна кирпичей упала на мою грудь. «Я слышала о том, что случилось с Тайлером. Хочешь поговорить об этом?» — спросила милиса. Я даже не услышала, как она вошла в комнату. Я была слишком занята, возмущаясь письмом профессора Хантера. И я всё ещё чувствовала себя пристыженной после того, что произошло с Тайлером. «Нет». «Уверена?» Милиса, почему ты не сказала мне, что он встречается с какой-то девушкой?» милиса рассмеялась. «Ты говорила мне, что вы с ним просто друзья, так что я полагала, что вы уже обсудили это. А поскольку вы просто друзья, я решила, что тебя это не может волновать. К тому же это было расстроено из-за Джеймса. Но ты позволила мне поцеловать его». «Ха, ты не можешь поставить мне это в вину, Пенни?» «Прости, я знаю, милиса это было так неловко». Я закрыла лицо руками. «Знаю». Она прыгнула на мою кровать и обняла меня. «А как ты вообще узнала об этом? Он что, смеялся надо мной?» Я почувствовала, что краснею. Возможно, всё мужское общежитие в этот момент смеялось надо мной. «Нет, Пенни, вовсе нет. Он пришёл в общежитие такой расстроенный, и Джош пошёл поговорить с ним, и я случайно подслушала их разговор». Я рассмеялась. «Я что-то услышала». что ты изнасиловала его в Гроттесе». «Это неправда», — Мелисса рассмеялась. «Знаю, я просто пошутила. Он сказал, что пригласил тебя на обед, чтобы рассказать, что он последовал твоему совету и начал встречаться с одной девушкой. Но ты расплакалась, а когда он начал утешать тебя, ты стала соблазнять его». «Он ответил на мой поцелуй. Не я одна виновата». Я вынуждена была защищать себя. «Тайлер так же, как и я, хотел этого». «Конечно, — ответил, — он без ума от тебя. Но теперь уже всё кончено, я сгораю от стыда». «Но ты сбежала от него раньше, чем он успел обсудить это с тобой. Он просто пригласил девушку на формальный приём в Сигма-Пи, у них пока ничего серьёзного, и они не договаривались о том, что ни с кем больше не встречаются». «Но всё равно я не хочу быть другой женщиной. Я не собираюсь ставить Тайлера в неловкое положение». «Ты реагируешь слишком остро, Пенни! Он не то чтобы женат! Все это такие пустяки!» Я почувствовала, как горло подкатило тошнота. Профессор Хантер был женат, и это был не пустяк. Это было ужасно! Все так запуталось! милиса прижала меня к себе. «Да ладно, Пенни, даже не думай об этом!» всё забудется, если только ты сама не захочешь об этом вспомнить. Если тебе на самом деле нравится Тайлер, думаю, ещё не поздно сказать ему об этом. Кроме того, встречаться с человеком более близким тебе по возрасту будет намного проще». Я так запуталась. Я снова закрыла лицо руками. милиса потёрла мою спину. «Так ты не поговорила с Джеймсом?» «Я пыталась, это так трудно. Я просто чертовски зла на него». «Но что бы ты ни решила, сначала тебе нужно определиться, что у тебя с Джеймсом, если ты хочешь начать встречаться с Тайлером». «Я знаю», — я глубоко вздохнула. «Еще раз попытаюсь поговорить с ним».